Глава сорок Мы убивали время за картами. Ден перемещался из комнаты в кухню и обратно, не забывая хмуриться всякий раз, когда ловил на себе мой взгляд. Я догадывался, о чём он думает. По его мнению, мне следовало заставить честную компанию заняться домашними делами. Старинодин не разбирался в людях, а посему не понимал, что типом вроде плоскомордого и сад для краском на домашние дела плевать с высокой колокольни. К нам было заглянуло Амбер, но быстро ретировалось, не вынесет царевшего за столом оживления. Покойник не спал. Время от времени по комнате пробегало нечто вроде невидимой волны, от которой лично у меня вставали дыбом волосы. А ведь спроси его ни за что не признается, что нервничает. Какое-то время спустя Амбер вернулась. «Она идёт, Гарит. Я, честно говоря, думала, что она пришлёт Домину». Девушка поразмыслила, потом прибавила. «Пожалуй, мне лучше остаться наверху». «А я-то думал, ты предложишь ей катиться по-добро, по-здорову». «Может быть, попозже, когда наберусь милости». «А если она выразит желание повидаться с тобой?» «Скажи, что меня здесь нет, что я убежала». «Она не поверит. Ей прекрасно известно, где ты находишься». «Если придется, я выйду», — Амбер пожала плечами. «Но только если придется». Договорились. Будущее постучалось в дверь. Дин вопросительно поглядел на меня, открывать или нет. Я кивнул. Он нехотя направился к двери. Я пошел следом. Амбер скрылась наверху, а правая троица встала у стены, сложив руки на груди. Дин распахнул дверь. Покойник столь пристально наблюдал за происходящим, что казалось, будто воздух пронизывает электрические разряды. Я на всякий случай сунул руку в карман, где лежал маленький подарок ведьмы. Впрочем, если я его применю, ревер-стик на мое колдовство столько же внимания, сколько, скажем, на зудение комара. Она вошла одна, оставив на улице коляску и свиту численностью в небольшую армию. Соседи, которые до того таращились в окна, благоразумно попрятались. Плотно сложенная, коренастая, реверстик смахивала на гнома. Судя по внешности, она никогда не обладала красотой амбер, даже в молодости, которая красит каждую женщину. На загорелом лице выделялись ярко-голубые глаза, облик дополняли тронутые сединой волосы. Если владычица Буль была разгневана, она умела это скрывала. Во всяком случае, держалась она менее натянута, нежели большинство тех, кто в последнее время приступал порог моего дома. Дин застыл, как вкопанный. «Проходите, госпожа», — сказал я. «Мы вас ждали». Реверстикс обошла Зина, искоса поглядев на него, словно удивленной внезапной неподвижностью моего слуги. Неужели она настолько наивна? «Закрой дверь, Дин». Наконец-то он очухался. Я провел Владычу буль в ту комнату, где мы играли в карты. Для двоих это помещение было в самый раз. «Что прикажете подать? Может, чаю?» Бренди? Или что-нибудь в том же духе. И в нормальной посуде, чтобы можно было пить, а не только нюхать. Суровый тон, голос низкий. Впервые встречаю женщину с таким голосом. Она разговаривает так, будто пытается сойти за мужчину. «Дин, принеси бутылку из тех, что прислали мне братья Бейгел». «Слушаюсь, сэр». Я посмотрел на Рейвер Стикс. Ее, похоже, не впечатлило, что я состою в клиентах у братьев Бейгел. «Мистер Гарретт». Вы ведь мистер Гаррет, не так ли? Он самый. А остальные кто? Коллеги, они представляют интересы бывшего протеже Мула Хлокреста. Я ожидал, что она хоть как-то отреагирует. Но владычица бурь не оправдала моих ожиданий. Что ж, по-моему, я вас раскусила. Вы играете исключительно по собственным правилам, либо не играете вообще. Поскольку вы нередко добиваетесь успеха, это ваше право. Пока Дин наливал реверстик с бренди, я пригляделся к ней повнимательнее, пытаясь сопросить как себя вести. Испепелять меня на месте она как будто не собиралась, поэтому следовало перестроиться и пошустрее. Как я уже сказал, мы вас ждали. Получилось так, что я сам того не желая оказался увлечён в известное событие. «Мистер Гаррет, давайте не будем лукавить. Вам известно гораздо больше, чем вы пытаетесь показать. Быть может, даже больше, чем вам кажется». «Объясните мне, пожалуйста, с какой стати вы сунули свой нос в наши семейные дела?» «По просьбе клиента. Точнее, клиентов». Видя, что я не собираюсь продолжать, Раверстик спросила. «Кого конкретно? Хотя нет, вы все равно не скажете». Промолчав, она продолжила. «За последние несколько недель на мою семью обрушилось столько бед. Моего сына похитили» а за освобождение запросили сумму, выплата которой подорвала наше благосостояние. Приемная дочь убежала из дома, как выяснилось, только для того, чтобы ее убили разбойники. Я жестом велел плоскомордому помалкивать. Потом мой сын покончил жизнь самоубийством. А моя дочь, несмотря на ваши с Уиллой усилия, дважды исчезала из дворца. «Не говоря уже о пустяках», — вставил я. «Например, о Кортере» которого прикончили прошлой ночью, когда он шёл ко мне, или о воровстве на складе семейства Добина. Это правда? осведомилась она. На её лице впервые отразились какие-то эмоции. Что именно? На склада. Чистая правда. Мне никто ничего не сказал. Возможно, до меня до он было не до того. Не говорите глупостей, мистер Гаррет. Уилла сообщает мне о неприятности с тех маленькими порциями, чтобы я не взбеленилась и не велела содрать с нее заживо кожу. Это замечание явно не следовало воспринимать всерьез. Среди ведьм и колдунов подобная угроза давно стала чем-то вроде дешурной шутки. Я ждал, предоставив инициативу владычице Бури. «Мистер Гаррид, я подозревала, что вам известно то, чего не знаю я. Только что вы это подтвердили, не знаю уж почему». «Оба мы понимаем, что мне хотелось бы узнать остальное. Поскольку вы явно чего-то добиваетесь, думаю, мы сумеем договориться. Возможно. Мне представляется, нам с вами нужно чуть ли не одно и то же». «Неужели? Чего же вы хотите?» «Найти того, кто приказал убить Эмиранду крест». «Когда игра ведется по таким ставкам, да еще так долго, волей-неволей привыкаешь сохранять невозмутимость». Из Реверстикс получился бы отличный картежник. «Продолжайте, мистер Гаррит». «Я всё сказал». Владычица Буря глядела моих товарищей. Лица Садлера и Краска ничего не выражали, а вот мордому похоже, не терпелось высказаться. «Очевидно, вам известно куда больше моего». «Расскажи и про скридли и Донни воскликнул Тарп. Реверстикс повернулась ко мне. «Амиранда убили на глазах у моего друга», — пояснил я. Он пытался спасти её, но не сумел, а потом и считает, что обязан отомстить. Кроме того, соскредли у него личные счёты. «Покажи, Волда». Плоскомордый начал раздеваться. Подживающие раны по-прежнему производили весьма жуткое впечатление. Лиловые рубцы, по-видимому, в течение ближайших месяцев цвет не изменит. «Понятно», — проговорила Реверстикс. Вы не хотите рассказать поподробнее, как это случилось?» Плоскомордый принялся одеваться. Я хранил молчание. «Значит так», — пробормотала женщина. «Честно говоря, я был готов задушить плоскоморда голыми руками. Кто его просил лезть? Ведь я нарочно не упоминал про Донни Пел, придерживал ее напоследок». Впрочем, владычица Бур никак не отреагировала на это имя. «Мистер Гарретт?» Полагаю, мне нужно вас нанять. Может, тогда вы будете сговорчивее? Может быть. У меня свои принципы. Я профессионал. Если мне не доверяют и постоянно советуют, что и как делать, я от такой работы отказываюсь. Кажется, мой голос не дрогнул. По крайней мере, хотелось надеяться. И потом, с какой стати вам меня нанимать? Реверстикс поглядел на меня так, словно я был умственно отсталым ребенком. «Понимаете, клиентов может быть сколько угодно, но если один из них стремится к тому, чего вовсе не хочется другому...» Она не сводила с меня взгляда. Под мазкой спокойствия медленно, но верно разгоралось пламя. «Пожалуй, пора остановиться, чтобы не перегнуть палку. Госпожа, я хотел бы кое-что вам показать. Предупреждаю сразу, вряд ли вы будете в восторге. Скорее, наоборот. Однако, если вы этого не увидите, то нас ваших глаз не спадет еще долго. Покойник одобрительно хмыкнул. Владычица бурю встала. «Госпожа», — сказал я, — «рекомендую вам налить себе по-новой». «Если всё настолько страшно, я прихвачу с собой бутылку». «Просто и со вкусом». «Хорошо, пойдёмте». Мы вышли в коридор и направились в комнате покойника. Я распахнул в дверь и отступил в сторону. Процессия во главе с Реверстикс проследовала внутрь. Бравая троица встала у стены, причем садлер с краском, увидев покойника, неожиданно побледнели. То-то знай наших. «Мертвый Локхер! воскликнула владычица Бори. Тон у нее был такой, словно она заметила в кустах малютку эльфа. «Я и не знала, что кто-то из них уцелел». «Сколько вы за него хотите, мистер Гаррет? «Госпожа, не стоит попусту тратить деньги. Это отъявленный бездельник, который ни на что не годится. Я держу его в доме исключительно из сострадания. Он целыми днями дрыхнет, а когда не спит, возится с жуками». Леность у Локера в крови. Между прочим, даже мертвеца можно приучить к порядку, если знать как. «Как-нибудь вы меня научите, хорошо? Этот лентяй у меня уже вот где». «Ну да ладно». «Госпожа, посмотрите вон туда». «Дин, принеси какую-нибудь лампу». «Чёрт побери, он должен был позаботиться обо всём заранее». Дин вернулся с лампы и принял сам многословно извиняться, хотя никто от него извинений не требовал. Бедняга настолько перепугался, что дрожал всем телом. И «Я его не виню. Напряжение в тот миг и впрямь достигло предела». Владычица Бурь молча разглядывала тела. На её лице не шевельнулся ни единый мускул. Потом поманила к себе Дина, взяла у старика лампу и медленно, дюйм за дюймом осмотрела труп Карла. Приложилась к бутылке с бренди, затем, столь же тщательно, оглядела Амеранду. Тело девушки удостоилось и повторного осмотра. Реверстик фыркнула отставила бутылку в сторону, приложила два пальца к животу Амеранды, пробормотала «Вот как!» и вновь поднесла к губам бутылку. — Весьма обязан, мистер Гаррет, произнесла она, выпрямляясь. — Мы можем поговорить с глазу на глаз. — Разумеется. Дин, отведи ребят в кухню и накорми, а мне принеси пиво в кабинет. — Слушаюсь, сэр, джентльмены. Джентльмены подчинились. Очевидно, хозяин велел мне спорить с Гарретом.